Глава десятая. Все, что сломалось, да будет отброшено, Хоть и ракочет раскатами веры все тише и тише эхо. Рыбак. Аномандарис. прилюди День, когда пробудились лики в скале, Удостоился среди тиблоров особой песни. Но теперь Карса Орланг уже знал, Что воспоминания о прошлом его народа искажались. подвергались забвению, если были неприятными, раздувались ненасытным пламенем славы, если оказывались героическими. Поражение превращалось в победу в хитросплетениях каждого сказания. Хотел бы он, чтобы Байрод был еще жив, чтобы его проницательный спутник не только являлся карсе во снах или в образе, высеченном в окаменевшей древесине, образе которому случайное движение резца придало выражение ироничное, почти издевательское. Байрот мог рассказать Карсе многое из того, что ему нужно было сейчас знать. Хотя Карса наведывался в священную рощу часто и знал ее лучше, чем Байрот или Делумторт, и потому сумел передать подобие семиликов довольно точно, чего-то важного не хватало в этих изваяниях. Возможно, подвел недостаток природного дарования, однако не помешал же он придать сходство статуям Байрота и Делума. Энергия жизни будто текла из их подобий, будто слилась с воспоминаниями самой окаменевшей древесины, словно они разделили чувство всего леса, который будто ждал прихода весны, возрождения под звездным колесом, и два воина тоже ожидали прихода новой поры. Однако рараку не знала смены сезонов. Самара-раку была вечной в своем величии, в вечном ожидании возрождения. Терпение, воплощенное в камни, в беспокойном, быстротечном шепоте песков. Карсия, священная пустыня, казалась идеальным местом для семи богов-тиблоров. Возможно, думал он, медленно шагая вдоль ряда, высеченных в стволах ликов, какая-то часть этого сардонического чувства ядом проникала в руки, И если так, изъян он своими глазами увидеть не сможет. Мало что в ликах богов позволяло передать выражение или настроение. Карса вспоминал кожу, туго натянутую на широкий и крепкий костяк, выступающие мощные надбровные дуги, которые погружали глазницы в глубокую тень, широкие плоские скулы, тяжелые скошенные челюсти, животный облик, столь не схожий с чертами самих тиблоров. Карса нахмурился, остановившись перед Уругалом, лик которого, как и остальных богов, он вырезал вровень с собственными глазами. Змеи скользили по его пыльным босым ногам, лишь они явились, чтобы составить Тиблору компанию в роще. Солнце уже начало опускаться, но жара пока не ослабевала. После долгого раздумья Карса вдруг сказал вслух, «Байрод Гилд, взгляни со мною на нашего бога!» Скажи, что не так. Где я ошибся? В этом ведь заключался твой самый великий талант, верно? Ясно видеть всякий мой ложный шаг. Ты можешь спросить, чего я хотел добиться этими изваяниями? Так ты бы спросил, ибо это единственный вопрос, который стоит ответа. Но у меня его нет. Ах да, слышу, как ты смеешься над моими жалкими словами. У меня нет ответа. «Видно, я вообразил, что тебе захочется, чтоб они составили вам компанию, Байрод, великие тиблорские боги, что некогда пробудились». «В видениях шаманов пробудились в снах, там и только там. Но теперь, когда я познал вкус этих снов, я понимаю, что в том нет ничего общего с песней, совсем ничего». Карса нашел эту поляну, когда искал одиночество, и одиночество стало вдохновением для его художественных творений. Но теперь, закончив, Теблор уже не чувствовал себя здесь в одиночестве. Он принес сюда собственную жизнь, наследие своих деяний, и поляна перестала быть убежищем, а потребность вновь и вновь возвращаться сюда порождала приманка его собственных трудов. И он приходил, чтобы вновь ходить среди змей, которые неизменно выползали поприветствовать Тиблора. Приходил, чтобы слушать шепот песков под стон пустынного ветра, песков, которые летели на эту поляну и ласкали деревья и лики в камне своим бескровным касанием. Рараку дарила иллюзию того, что время остановилось, словно вся вселенная задержала дыхание. Тонкий обман. За яростной стеной вихря вновь и вновь переворачивались песочные часы. Армии собрались и выступили в поход. Топот сапог, звон доспехов и снаряжения, смертоносный грохот и рев. А на далеком континенте — тиблоры в осаде. Карса продолжал неотрывно смотреть на каменный лик уругала. «Ты не тиблор, но утверждаешь, что ты наш бог. Ты пробудился в скале давным-давно». «Ну а что было прежде? Где был ты тогда, уругал? Ты и шесть твоих жутких спутников!» Карса обернулся на сухой смешок, который послышался с другого конца поляны. «И это один из твоих бесчисленных секретов, друг мой!» «Леоман!» — пророкотал Карса. «Давно же ты не выбирался из своей ямы!» Шагнув вперед, пустынный воин взглянул на змей. «Изголодался по живому общению. В отличие от тебя, как видно». Он указал рукой на резные стволы. «Твоя работа. Вижу двух таблакаев. Стоят в деревьях, точно живые, и вот-вот выйдут вперед. Мне даже тревожно, ибо приходится вспоминать, что ты такой не один. Но кто эти остальные? «Мои боги!» — ответил Карса, и, заметив ошеломленное лицо, Леомана объяснил. «Лики в скале. На моей родине они украшают собой склон на поляне, которая мало чем отличается от этой». «Таблакай». «Они по-прежнему зовут меня», — продолжал Карса, повернувшись спиной к войну, чтобы вновь разглядывать звериное обличье уругала. «Когда сплю, как и сказал призрачные руки...» «Меня преследует!» «Кто, друг мой, чего твои боги требуют от тебя?» Карса бросил взгляд на Леомана, затем пожал плечами. «Зачем ты искал меня?» Леоман хотел было сказать одно, но передумал и произнес другое. «Потому что терпение мое на исходе пришли вести о малозанцах, далекие поражения». Шаик и ее немногие приближенные в восторге, но ничего не делают. Здесь мы ждем адъюнктовы легионы. В одном корбала дом прав. Марш этих легионов должен встречать сопротивление. Но не такое, как он сам того желает. Никакой полномасштабной битвы. Ничего столь драматичного или отчаянного. В любом случае, Тоблакай. Маток дал мне позволение уехать отсюда с отрядом воинов, и Шаик согласилась выпустить нас за стену вихря. Карса улыбнулся. «Вот как? И тебе дозволено теребить малозанцев?» «А, так я и думал. Тебе приказали провести разведку, но не дальше холмов за вихрем. Она не разрешила тебе скакать на юг». «Но так ты хоть что-то будешь делать, и того я рад за тебя, Леоман!» Голубоглазый воин шагнул ближе. «Как только я окажусь за стеной вихря, то, Блакай, она все равно узнает», — заметил Карса. «И тем я навлеку на себя ее неудовольствие», — презрительно ухмыльнулся Леоман. «Тоже мне новость. А ты как, друг мой?» «Она тебя называет своим телохранителем, но когда она в последний раз допускала тебя к себе, в этот треклятый шатер?» «Воистину она возродилась, но не той, кем была прежде». «Она малозанка», — сказал таблакай «Что?» «Прежде чем стать шаик, ты это знаешь не хуже меня». «Она переродилась, стала волей богини Тоблакай». Все, чем она была прежде, не имеет значения. «Так говорят», — пророкотал Карса. Но память ее сохранилась. Этими воспоминаниями она скована точно цепями. Скована страхом. И этот страх рожден секретом, который она не желает раскрывать. И лишь один человек здесь знает этот секрет. Призрачные руки. Леоман долго и пристально смотрел на Карсу, Затем медленно присел на корточки. Обоих окружали змеи, шелест чешуи по песку звучал тихим фоном. Опустив руку, Леоман смотрел, как вьется, заползает вверх по ней огнишейка. Твои слова то облакай, шепчут о поражении. Пожав плечами, Карсон направился туда, где у подножья каменного дерева лежали его инструменты. Эти годы сослужили мне хорошую службу. Твое общество, Леоман, и Шаик-старший. Когда-то я поклялся, назвав малозанцев своими врагами. Но, судя по тому, что я увидел с того часа, они ничуть не более жестоки, чем прочие нижеземцы. Более того, лишь они одни, похоже, исповедуют принцип справедливости. Люди семи городов, что так их презирают и хотят прогнать. Они взыскуют лишь власти, которую малозанцы отняли, Власти, которую они использовали, чтобы мучить и запугивать собственный народ. Леоман, ты и тебе подобные ведете войну против справедливости, и это не моя война. Справедливости? Леоман оскалился. Ждешь, что я начну спорить, Таблакай? Не буду. Шаик Возрожденная говорит, будто в моем сердце нет верности. Быть может, она права. Я слишком много видел. Но остаюсь здесь. Ты не задумывался, почему?» Карса извлек деревянный молоток и убила. «Свет уходит. Тени становятся глубже. Теперь я понял. Дело в свете. Вот что не так с ними». Апокалипсис, Тоблакай. Распад, уничтожение всего, всякого человека, нижеземца со всеми нашими ужасами, со всем, что мы делаем друг с другом, извращениями, жестокостями. На каждое проявление доброты милосердия приходится десять тысяч зверств. Верность? Да, нет вам мне верности. Уж точно, не к своему народу. И чем быстрее мы себя истребим, тем лучше будет этот мир. Свет, произнес Карса, делает их почти похожими на людей. Тоблакай был настолько занят своими мыслями, что не заметил, как сузились глаза Леомана, как воин с трудом смолчал, ибо нельзя становиться между человеком и его богами. Голова змеи поднялась перед лицом Леомана, покачиваясь, сверкая быстрым язычком. «Дом цепей!» — пробормотал Геборик с чрезвычайно кислой миной. Бидитал вздрогнул, хотя трудно было понять от страха или от удовольствия. «Грабитель! Супруга!» «Развязанные, вот это интересно, да? По всему миру, словно разбиты «Откуда взялись эти изображения?» — веско спросил Гиборик. После каждого взгляда на деревянные карты с лакированными картинками, пусть и размытыми для его глаз, во рту у бывшего жреца появлялся вкус желчи. «Я чувствую изъяны в каждой из них. «И это не случайность, не слабость руки, которая их написала». «В их подлинности», — ответил Лорик, — «сомнений нет. Сила, которая от них исходит, пахнет чародейством. Никогда прежде я не видел настолько бурного рождения в колоде. Даже Дом Тени, не...» «Дом Тени!» — взорвался Бидител. «Эти обманщики!» и близко не подошли к тому, чтобы открыть истинную силу этого владения. Нет, в этом новом доме его тема чиста. Несовершенство торжествует. Хаос и роковая случайность венчают все и вся». «Тихо!» — прошипела Шаик, крепко обхватив себя руками. «Нам нужно об этом подумать. Всем молчать!» «Дайте подумать». Гиборик некоторое время пристально смотрел на нее, пытаясь заставить свои глаза дать четкую картинку. Карты из нового дома явились в тот же день, что и вести о потерях малозанцев в Геннабакесе. И с того времени полководцы Шаик лишь ссорились и спорили, столь часто, что этого хватало, чтобы приглушить радость от того, что ее брат Ганос Паран, жив, а теперь привело ее в непривычно раздраженное состояние. Дом цепей вплетен в их судьбы коварное вторжение инфекция против которой у них не было возможности защититься но станет ли дом врагом или потенциальным источником обновленной силы похоже Бидитал изо всех сил пытался убедить себя в последнем явно не без примеси растущего разочарования в шаик возрожденной с другой стороны Лаорик был склонен разделить мрачные предчувствия Гиборика. а вот фибрил единственный из всех Ничего не сказал по этому поводу. Воздух в шатре был спертый, пропитанный человеческим потом. Гиборик больше всего хотел уйти, сбежать, но чувствовал, что шаик держится за него, и это духовное касание было куда более отчаянным, чем все, что он чувствовал прежде. «Покажи еще раз новую независимую карту». «Да, в тысячный раз». Нахмурившись, Бидиттелл покопался в колоде, затем вытащил карту и положил в центре коврика из козлиной шерсти. «Если и есть повод сомневаться в какой-то из новых карт, то в этой», — буркнул старик. «Господин колоды! Абсурд! Как можно управлять неуправляемым?» Воцарилась тишина. «Неуправляемым? Таким, как сама вихрь?» Шаик явно не заметил этого намека. «Призрачные руки. Я хочу, чтобы ты взял эту карту, прочувствовал ее, постарался ощутить все, что сможешь». «Ты снова и снова просишь об этом, избранная», — вздохнул Гиборик. «Но я тебе отвечу. Нет никакой связи между моими руками и колодой драконов. Я тебе ничем не помогу». «Тогда слушай внимательно. Я опишу ее». «Забудь о своих руках. Теперь я обращаюсь к тебе, как к бывшему жрецу, как к ученому мужу. Слушай, лицо скрыто, но можно заключить...» «Скрыто оно потому», — вклинился с презрением Бидитал, «что эта карта — лишь воплощение чьих-то несбыточных мечтаний». «Если перебьешь меня еще хоть раз, пожалеешь, Бидитал», — вспылила Шаид. «Я уже довольно тебя слушала по этому поводу». «Откроешь рот еще раз, я вырву тебе язык!» «Так вот, призрачные руки, фигура ростом чуть выше среднего, алый мазок, шрам или кровь, рассекает лицо. Рано? Он, да, уверен, что это мужчина, а не женщина, стоит на мосту, каменным, изрезанным трещинами. Горизонт заполонила пламя. Похоже, сам он и мост окружены, как будто последователями или слугами». «Или стражами», — добавил Лорик. Прошу прощения, избранная. Стражи? Да, это тоже хороший вариант. Они ведь похожи на солдат, верно? На чем? Спросил Гиборик. Стоят эти стражи. Видишь землю, на которой они стоят? Кости. Тут много мелких деталей призрачные руки. Как ты узнал? Опиши эти кости, пожалуйста. Нечеловеческие, очень большие. Видна часть черепа. Вытянутый, с ужасными клыками. На нем сохранились остатки своеобразного шлема. «Шлем? На черепе?» «Да». Гиборик умолк. Он начал раскачиваться взад-вперед, но едва осознавал это движение. В голове его нарастал тяжелый погребальный плач, вопль боли и горя. «Господин?» — продолжала Шаик дрожащим голосом. Стоит странно. Руки вытянуты, согнуты в локтях, так что ладони свисают по сторонам. Очень странная поза. А ступни у него сдвинуты? Вполне возможно. Словно острие. Ровно и бесчувственно Геборик спросил. И во что он одет? В тесные шелка, судя по блеску. Черные. Еще что-то? Цепь протянулась поперек груди, с левого плеча до правого бедра. «Крепкая цепь черного кованого железа. На плечах у него деревянные диски, точно эпалеты, только большие. В ладонь каждые «Сколько их?» «Четыре. Ты уже что-то понял, призрачные руки. Объясняй». «Да», — пробормотал Лорик. «У тебя уже есть соображение по этому поводу». «Врет он», — прорычал Бидитал. «Все его забыли. Даже его собственный бог». «И вот теперь он хочет придать себе значительности!» Хриплым, издевательским тоном заговорил Фибрил. «Бидитал, глупый ты человек! Он касается того, что мы не можем почувствовать, и видит то, к чему мы слепы. Говори, призрачные руки, почему господин стоит в такой позе?» «Потому», — ответил Гиборик, — «что он меч, но не просто меч. Он меч превыше всех иных и режет холодно и верно. И меч подобен природе самого этого человека. Он себе прорубает путь. Никто не поведет его за собой. И вот он стоит передо мной. Я его вижу. Вижу его лицо. О, Шаик. Господин колоды, — проговорил Лорик, затем вздохнул. Магнит для порядка в противоположность дому цепей. «Но он стоит один, со стражами или без, а с луку нового дома множество». Гиборик улыбнулся. «Один? Но он всегда был одинок». «Так почему же ты улыбаешься так, словно сердце твое разбито, призрачные руки?» «Я оскорблю о человеческом. эту семья. Но как она враждует сама с собою?» «На это, Лаорик, я не отвечу». «Ныне я должна поговорить с призрачными руками наедине», — объявила Шаик. Но Геборик покачал головой. «Я уже все сказал. Даже тебе, избранное. Добавлю лишь одно, и ни словом больше. Положитесь на господина колоды. Он даст ответ дому цепей. Даст ответ». Чувствуя себя не по годам, дряхлым и разбитым, Геборик поднялся на ноги. У него за спиной что-то шевельнулось, затем ладонь юной фелисин легла ему на запястье, и старик позволил ей вывести себя из зала. Снаружи уже опустились сумерки, они ознаменовались блением коз, которых вели с пастбища в загоны. На южной окраине города грохотали конские копыта. Ками-стрелой и Корбола-дом не явились на собрание, поскольку давали смотр войскам. Обучение велось по малозанскому образцу, и лишь здесь, даже Геборик был вынужден это признать, на напанец полукровка весьма преуспел. Впервые в истории малозанская армия столкнется с войском, равным ей по выучке, снаряжению, всему, кроме марантской взрывчатки. Тактика и расположение сил будут идентичными, а потому победу принесет лишь численное превосходство. На взрывчатку ответят чародейством, ибо армия Вихря могла похвастаться полным отрядом высших магов, а у Тавор, если верить вестям, не было ни одного. Шпионы Вароня отметили присутствие двухвеканских детей, Нихила и Бездны, однако утверждали, что оба совершенно сломлены гибелью Калтейна. «Но зачем бы ей понадобились маги? Она ведь несет этот тарелловый меч!» «Впрочем, его защитную мощь невозможно раскинуть над всей армией. О, милая Шаик, ты ведь и вправду можешь все-таки победить свою сестрицу». «Куда ты хочешь пойти, призрачные руки?» — спросила филисин «Домой, девочка». «Я не об этом». Он вскинул голову. «Я не знаю». «Если и вправду не знаешь, то я твой путь разглядела прежде тебя самого, и в это мне трудно поверить». Ты должен уйти отсюда, призрачные руки. Вернуться по собственным следам, иначе то, что преследует тебя, тебя и погубит. Разве это важно, девочка? Да подумай хоть на миг о чем-то кроме себя, старик. Что-то в тебе сокрыто, поймано в твоей смертной плоти. Что случится, когда эта плоть умрет? Он долго молчал, затем спросил. Почему ты в этом уверена? Смерть моя может лишь означать, что эта сила не сбежит. Моя гибель может замкнуть портал так крепко, как он был заперт прежде. Потому что пути назад нет. Она здесь, сила, стоящая за твоими призрачными руками. И это не Ататарал, который слабеет. Все больше слабеет. Слабеет? Да, слабеет. Разве твои сны и видения не стали хуже? Ты не понял, почему? Да, мать мне рассказала про Ататараловый остров, пустыню, про статую. «Гиборик, кто-то сотворил целый остров от Ататарала, чтобы сковать эту статую, пленить ее, но ты дал ей возможность бежать через свои руки. Ты должен вернуться!» «Довольно!» — зарычал бывший жрец и отбросил ее руку в сторону. «А о себе в этом странстве она тебе рассказала?» «Лишь о том, что чем бы она ни была прежде, это уже не имеет значения». «Еще как имеет, девочка, огромная!» «О чем ты?» Искушение было невыносимым. «Потому что она малозанка. Потому что товар ее сестра. Потому что эта война уже не принадлежит вихрь. Ее похитили. Извратили в нечто куда более могущественные узы крови, которые сковали всех нас самыми жестокими, самыми крепкими цепями. Разве выстоит против такого яростная богиня?» Но Геборик промолчал. «Ты должен отправиться в путь», — тихо повторила филисин «Но я знаю, что ты не справишься один. Я пойду с тобой». При этих словах он неуклюже отшатнулся, замотал головой. Ужасная, чудовищная мысль, но мучительно совершенная, кошмарная в своей идеальности. «Послушай, мы же не обязаны идти одни. Я найду кого-нибудь. Воина, верного защитника». «Довольно. Ни слова больше. Но так я уведу ее прочь». Прочь от с его жуткими пристрастиями. Уведу прочь от надвигающейся бури. — С кем ты еще об этом говорила? — резко спросил он. — Ни с кем, но я думала про Леомана. Он мог бы подобрать для нас кого-то из людей Матока. — Ни слова, девочка. Не сейчас. Еще не сейчас. Ее рука снова ухватилась за его предплечье. — Нельзя слишком долго медлить, призрачные руки. — Не сейчас, филисин А теперь отведи меня домой, пожалуйста. — Пойдешь со мной, Таблакай? Карса оторвал взгляд от каменного лика Уругала. Солнце, как обычно, село очень быстро, в небе ярко засверкали звезды. Змеи начали расползаться, ускользнули в жутковатый, безмолвный лес в поисках еды. Хочешь, чтоб я бежал рядом с тобой и твоей крохотной лошадкой, Леоман? Нет в этих землях тиблорских коней. Нет скакунов, подходящих мне по размеру. Тиблорских коней? Вот в этом ты ошибаешься, друг мой. Ну, то есть не здесь в этом ты прав. Но к западу в Ягодане водятся дикие кони, которые тебе подстать. Теперь дикие, во всяком случае, это яггские кони. которых когда-то давным-давно разводили ягуты. Вполне вероятно, что ваши тиблорские скакуны той же породы, ведь и в Геннабакисе ягуты были». «Почему ты мне этого раньше не сказал?» Леоман опустил правую руку на землю, посмотрел, как огнишейка сползает вниз по запястью. «Откровенно говоря, только что ты впервые упомянул, что вы, тиблоры, разводите коней». Таблакай, я почти ничего не знаю о твоем прошлом, и никто здесь не знает. Ты не самый разговорчивый человек, а мы с тобой всегда путешествовали пешком, не так ли? Я Годдан, это за пределами Рараку. Да, пройди через вихри, двигайся на запад, доберешься до скальных утесов, изломанного побережья Древнего моря, что прежде заполняло эту пустыню. Иди дальше, пока не достигнешь городка Латоревая. -Э на запад от него лежит оконечность Талавских гор. Обходи их с юга, продолжая двигаться на запад, пока не увидишь реку Угарат. К югу от Игхатана есть брод. Оттуда шагай на юго-запад, и еще не меньше двух недель окажешься в Ягодане. О, какая ирония, ведь там когда-то жили кочевые ягуты Потому и название такое. Но эти ягутты пали. На них так долго охотились, что они превратились, по сути, в дикарей. «И они по-прежнему там?» «Нет. Логросовые тланы массы их перебили. Не так давно». Карса оскалил зубы. «Тланы массы. Это слово из прошлого тиблоров». «Куда ближе», — пробормотал Леоман, затем выпрямился. Попроси у Шаик разрешения отправиться в Ягоддан. На ягском коне ты будешь внушительно смотреться на поле боя. Твои сородичи изражаются верхом или только скачут на битву?» В темноте Карса улыбнулся. «Я так и сделаю, Леоман. Но странствие займет много времени. Не жди меня. Если ты со своими разведчиками будешь по-прежнему за пределами вихря, Когда я вернусь, поскочу тебя искать. Договорились. А как же филисин Леоман помолчал, затем ответил. Призрачные руки уже знают об угрозе. Карса презрительно скривился. И что с того? Мне нужно просто убить Бидитала, и дело с концом. Тоблакай, не только ты вызываешь у призрачных рук тревогу. Не думаю, что он надолго задержится в лагере, и, уходя, он заберет девочку с собой. «И чем это будет лучше? Она ему станет просто нянькой». «На время. Я, разумеется, пошлю с ними надежного человека. Если бы ты не был нужен, Шаик, или, по крайней мере, она не считала бы, что нужен, я попросил бы тебя». «Это безумие, Леоман!» Я уже однажды путешествовал с призрачными руками и повторять не намерен. У него есть истинный предназначенные для тебя таблокай, однажды тебе придется его отыскать и быть может даже просить о помощи. Помощи? Не нужна мне ничья помощь. Ты говоришь неприятные слова. Я их больше слушать не стану. В сумраке ухмылка Леомана была хорошо заметна. Ты верен себе, друг мой. «Когда ты отправишься в Ягодан?» «Завтра!» «Тогда лучше мне сообщить об этом Шаик. Кто знает, может, она даже снизойдет до личной встречи со мной, и мне удастся убедить ее оставить эту одержимость домом цепей». «Это еще что?» Леоман отмахнулся. «Дом цепей. Новая сила в колоде драконов. Только о ней все сейчас и говорят». цепи парабармател Карса. Он обернулся и уставился на Уругала. Я так не люблю цепи. Увидимся утром, Таблакай, до того, как ты отправишься в путь. Да. Карса услышал, как человек зашагал прочь. Мысли тебло ранеслись вскачь. Цепи. Они его преследовали, виделись всюду с того дня, как они с Байротом и Делумом покинули деревню. А может, это вон раньше? Племена ведь ковали себе собственные цепи, как и родство, товарищество, сказания со своими уроками чести и жертвенности. И цепи между Тиблорами и их семью богами, между мной и моими богами, и вновь цепи в моем видении, убитые мной мертвецы, души, которые, как сказал призрачные руки, я волочу за собой. Я сам, все, что я есть, создано такими цепями». «Этот новый дом не мой ли?» Воздух на поляне вдруг стал холодным, ледяным. Последний змеиный хвост скрылся за деревьями. Карса моргнул и вдруг увидел, как каменный лик уругала «Пробуждается». Он ощутил некое присутствие в темных глазницах. Карса услышал, как поднимается в его сознании воющий ветер. Стоны тысячи душ, оглушительный грохот цепей. Зарычав, Тиблор собрался с духом, чтобы противостоять давлению, и посмотрел прямо в глаза ожившему Лику. «Карса Орланг, долго мы этого ждали. Три года ушло на создание этого священного места. Ты столько времени потратил даром на этих двух чужаков, своих павших друзей, тех, кто потерпел неудачу там, где ты». восторжествовал. Этот храм не должен освещать сентиментальностью. Их присутствие оскорбляет нас. Сегодня же ночью уничтожь их. Уже пробудились и остальные шесть ликов, и Карса почувствовал на себе тяжесть их взглядов, смертельное давление, за которым крылось нечто алчное, темное и злорадное. «Своей рукою!» — ответил уругал у Карса. Я привел вас в это место. Своей рукою освободил из темницы в скале на землях Тиблоров. Да, я не такой глупец, каким вы меня полагали. Вы вели меня, а ныне явились. И первые ваши слова упреки? Осторожней, уругал. Всякое изваяние здесь я могу разбить своей рукою, если того пожелаю. Тиблор почувствовал, как обрушился на него их гнев. Пытается сломить, подавить его. но он выстоял, неподвижный и недвижимый. Воин Теблор, что задрожит перед своими богами, больше не воин и не Теблор. — Ты привел нас близко, — в конце концов проскрепел Уругал. — Так близко, что мы уже точно почувствовали, где находится то, чего мы хотим. Туда ты и должен не отправиться, Карса Орланг. Ты так долго откладывал это странствие, свой путь к нам. И дальше, по дороге, которую мы для тебя избрали. Слишком долго ты скрывался под крылом этого мелкого духа, который только и может что плеваться песком. Этот путь, эта дорога, куда они ведут? Чего вы хотите? Как и ты, воин, мы хотим обрести свободу. Карса молчал. «Халчите!» Затем он сказал. «Я собираюсь отправиться на запад, в Ягодан». Он ощутил их потрясение, восторг, а затем волна подозрений вскипела и хлынула во все стороны от Семи Богов. «На запад? О да, Карса Орланг, но как ты узнал?» «Ибо стал, наконец, сыном своего отца». «Я уйду на рассвете, — уругал, — и найду то, чего вы алчите». Карса ощутил, как слабеет присутствие богов, и догадался. Ощутил, что они отнюдь не столь свободны, как хотели показать, и вовсе не столь могущественны. Уругал назвал эту поляну храмом, но за власть над ним шла борьба. И теперь, когда семеро отступили, исчезли, Карса отвернулся от ликов богов и взглянул на тех, кому на самом деле посвятил это место. Своей рукою. во имя тех цепей, которые смертный может носить с гордостью. «Моя верность и преданность», — тихо проговорил Тиблор, «были отданы не тому, чему следовало. Я служил одной лишь славе. Словам, друзья мои, а слова могут нести ложную честь, маскировать уродливые истины. Словам прошлого, что рядили Тиблоров в одеянии героев, вот чему я служил». «Хотя истинная слава была передо мною, рядом со мной. Ты, Делум Торт, и ты, Байрот Гилд!» Из каменной статуи Байрота послышался далекий, усталый голос. «Веди нас, предводитель!» Карсов вздрогнул и отшатнулся. «Неужели я сплю?» Затем расправил плечи. «Я призвал ваши духи сюда!» «Пришли ли вы следом за семерыми?» «Мы прошли по пустынным землям», — ответил Байрот-Гилл. «Пустынным? Но мы там были не одни. Чужаки ждут всех нас, Карса Орлунг. Эту истину они хотят скрыть от тебя. Мы призваны, и мы явились». «Никому!» — послышался голос Делума Торда из другой статуи. «Не по силам одолеть тебя в этом пути». Ты водишь врагов по кругу, разрушаешь всякие расчеты, тем заостряешь клинок своей воли. Мы хотели следовать за тобой, но не смогли. «Кто же?» — спросил Байрод чуть более громким голосом. «Кто ныне наш враг, предводитель?» Карса выпрямился, замер перед двумя воинами-уридами. «Вы узрите мой ответ, друзья, узрите!» Делум заговорил. «Мы подвели тебя, Карса Орлунг, но ты вновь приглашаешь нас идти за тобой». Карса сдержал в груди крик, яростный боевой клич, будто он мог отбросить подступившую тьму. Он уже сам не понимал своих порывов, бурных эмоций, которые грозили вырваться наружу. Карса неотрывно смотрел на резное лицо своего высокого друга, видел сознание в белоснежных чертах. Делума такого, каким тот был до встречи с Фор Кассал, Фор Ассейл по имени Тиш, которая мимоходом погубила его на далеком континенте. Байрод Гилд сказал. «Мы подвели тебя, и ныне ты зовешь нас с собой?» «Делум Торт, Байрод Гилд», — хрипло проговорил Карса. «Это я вас подвел, но я готов вновь стать вашим предводителем, если вы мне то позволите». Долгое молчание. Затем Байрот ответил. «Ну, наконец-то! Теперь есть чего ждать с радостью!» Карса чуть не грохнулся на колени. Горе, наконец, вырвалось, затопило его. Его одиночество завершилось. Покаянное служение окончено. Путь начинается вновь. «И ты узришь!» — любезный уругал. «О, что ты узришь!» В очаге едва тлели последние угольки. После того, как ушла филисин младшая геборик неподвижно сидел во мраке. Прошло некоторое время, прежде чем он взял пригоршню кизиков и заново развел огонь. Ночь проморозила его до костей, даже невидимые руки замерзли, стали тяжелыми, точно ледышки на культях. Единственный путь перед ним был короток, и пройти его следовало в одиночку. Гиборик был слеп, но в этом ничуть не более слеп, чем все остальные. Порог смерти, замечен ли он издалека или обнаружен уже после того, как ты перешагнул, всегда является неожиданно. Обетование внезапного исчезновения всех вопросов, однако по ту сторону врат не было ни одного ответа. Исчезновение будет довольно. Итак, для всякого смертного, хоть мы и жаждем ответов. Или еще большее безумие — искупление. Теперь, столько лет спустя, он наконец осознал, что всякий путь рано или поздно неизбежно превращается в одну единственную цепочку следов, которая ведет туда, к самому краю и исчезает. Поэтому Геборика ждала то же, что и всех прочих смертных. Одиночество смерти и последний дар небытия — безразличие. Пусть боги, сколько им заблагорассудится, дерутся за его душу, грызутся и рычат над жалкой трапезой. А если другие смертные и будут о нем скорбеть, то лишь потому, что собственной смертью он разрушал иллюзию единства, столь утешительную на жизненном пути, на котором одним путникам стало меньше. Кто-то поскребся у полога шатра, затем откинул кожаный покров и вошел. «Хочешь собственный дом превратить в погребальный костер, призрачные руки?» Голос Лорика. При этих словах геборик внезапно осознал, что пот ручьем течет по лицу и капает в ярящиеся пламя очага. Задумавшись, он бросал в огонь кизики один за другим. «Я увидел зарево его трудно не заметить, старик. Лучше остановись, дай ему прогореть!» «Что ты хочешь, Лорик?» Я уважаю твое нежелание говорить о том, что ты знаешь. В конце концов, никакого проку нет в том, чтобы выдавать бидиталу или фибрилу такие сведения. И потому я не буду требовать, чтобы ты объяснил, что именно почувствовал о господине колоды Но я предложу обмен. И все, что мы скажем, останется между нами и только между нами. Чего бы мне тебе доверять? Ты сам скрываешься, даже от шаик. Не говоришь, почему ты здесь. в ее отряде высших магов на этой войне. «И уже это одно могло бы тебе подсказать, что я нечита прочим», — ответил Лорик. Геборик криво усмехнулся. «Это делает тебе меньше чести, чем ты думаешь. Не выйдет никакого обмена, ибо ты не можешь мне сказать ничего из такого, что я хотел бы услышать. Планы Фибрила? Он глупец. Извращение Бидитала?» Когда-нибудь та или другая девочка всадит ему нож под ребро. Корбала дом и камень стрелой они ведут войну против Империи, которая еще далеко не мертва. И никаких почестей им не видать, когда они оба, наконец, окажутся перед Императрицей. Нет, они преступники, и потому души их вечно будут гореть в преисподней. Вихрь, эту богиню я презираю, и презрение мое лишь растет. Так что же ценного, можешь ты мне сообщить, Лорик? Лишь то единственное, что тебя заинтересует, Гиборик Легкая Рука. Так же, как меня интересует этот господин Колоды, я не буду пытаться обмануть тебя. Нет, я сам поведаю тебе все, что знаю о нефритовой длани, которая высится в атотараловых песках. Длани, которой ты коснулся и которая теперь вошла в твои сны. Откуда? «Ты знаешь...» Старик умолк. Пот у него на лбу стал холодным. «А как?» — парировал Лорик. «Ты сумел понять столь многое по простому описанию карты господина Колоды. Давай не будем вдаваться в такие подробности, иначе разговор наш переживет саму пустыню Рараку. и так Геборик, я начну?» «Нет, не сейчас. Я слишком устал. Завтра, Лорик...» — Задержка может оказаться катастрофической, — проговорил высший Подождал, затем вздохнул. — Ну ладно, я вижу, насколько ты измотан. Позволь мне по меньшей мере заварить тебе чаю. Такой любезности Гебурик не ожидал и опустил голову. — Лорик, обещай мне, когда придет последний день, ты скроешься как можно дальше отсюда. — Тяжело такое обещать. Позволь мне обдумать это. Итак, где Ахенбара? В сумке, что висит над котелком. Ах, да, конечно. геборик слышал, как маг принялся готовить чай, шелест цветочных лепестков в сумке, плеск воды, которую Лаорик налил в котелок. А ты знал, пробормотал между делом высший маг, что древнейшие трактаты о природе путей говорят о Триумверате, Рошан, Тир и Мянос. будто все три тесно связаны друг с другом родством, и еще в них пытаются вывести соответствие со старшими путями». Гиборик хмыкнул, затем кивнул. «Все они различные формы одного и того же. Я согласен. Путетисты. куральт то, да куральт все. Человеческие их подобия вынужденно пересекаются, смешиваются. Я не эксперт, Лорик, и ты, похоже, знаешь об этом больше моего». Что ж, безусловно, есть взаимопереплетение тем между тьмой и тенью, а также, предположительно, светом, смешение между ними. Ведь право владения троном тени заявил никто иной, как Аномандер Рейк. Запах чая отвлек Геборика. «В самом деле...» — пробормотал он, не испытывая, впрочем, особого интереса. «В некотором роде поставил своих сородичей охранять его». Предположительно, от Тисты Эдур. Нам, смертным, тяжело разобраться в истории народов Тиста, ибо они так долго живут. Как ты знаешь, в человеческой истории хватает особых личностей, которых некий дар, благой или ужасный, заставляет разрушать текущее положение вещей. К счастью для нас, подобные мужчины или женщины редки и рождаются не так уж часто, и все они рано или поздно умирают или исчезают. Но среди Тиста... Эти личности никуда не уходят, судя по всему. Они действуют вновь и вновь, постоянно. Выбери из запасников своего знания человеческой истории наихудшего тирана Геборик, а затем вообрази, что он практически бессмертен. Вообрази, что он возвращается вновь и вновь. Какой бы показалось тебе тогда наша история? «Куда более кровавый, чем история Тиста, Лорик. Люди не Тиста». К тому же я никогда не слыхал о тиранах среди тисты. Может быть, я выбрал неудачное слово. Я имел в виду лишь в человеческом контексте личность огромного могущества или потенциала. Взгляни на малазанскую империю, которая родилась в мыслях одного человека, Келленведа. Что, если бы он был вечен? Что-то в словах Лорика заставило старика стряхнуть сон. «Вечен!» — резко расхохотался бывший жрец. Похоже, так и стало. Подумай вот о чем. И это момент более важный, чем все, что говорилось здесь прежде. тисты уже не одинокий в своих интригах. В их игры вошли люди. Люди, у которых нет терпения тисты Нет их легендарной отстраненности. Пути Куральд Галейн и Куральд Эмурлан более не избавлены от пятна человеческого присутствия. Мианос или Рошан. Быть может, оба они являются дверьми, что ведут во тьму и тень. Возможно, все еще сложнее. Ведь немыслимо отделить темы тьмы и света от тени. Они, как и говорится в этих трактатах, взаимозависимый триумвират. Отец, мать и ребенок. Семья в вечной ссоре, в которую уже ввязались двоюродные родственники и внуки. Он подождал ответа от Луорика. Любопытно было, как маг воспринял его замечание. Но тот молчал. Бывший жрец поднял глаза, сощурился, чтобы разглядеть высшего мага, который сидел неподвижно, сжав в одной руке чашку, а в другой — ручку заварника, и ошеломленно взирал на Геборика. — Лорик, прости, я не могу разглядеть выражение твоего лица. — Да уж не можешь, — проговорил высший маг. — Я-то хотел предупредить тебя об угрозе того, что тисты вмешаются в дела людей. Но ты в ответ указал мне на обратную опасность. Будто не мы должны тревожиться, а сами тистое». Гиборик ничего не сказал. Странное, смутное подозрение на миг промелькнуло в его мыслях, вызванное, похоже, тоном Леорика. Но бывший жрец вскоре отбросил его. Слишком дико, слишком невероятно. Леорик налил чаю в чашку. Гиборик вздохнул. Похоже, не судьба мне хоть раз вкусить целебные силы этого отвара. Что ж, поведай мне о нефритовом гиганте. Ага, и в обмен ты расскажешь мне о господине Колоды. О некоторых вещах я говорить неволен. Ибо они касаются личных секретов прошлого шаик О, фэннеровы клыки, Леорик, ты хоть понимаешь, кто может подслушивать нас в этом крысином гнезде? Безумие так говорить. «Никто не подслушивает, Геборик. Я об этом позаботился. К тайнам я отношусь весьма ответственно. Я с самого начала многое узнал о твоей биографии». «Но как?» «Мы ведь договорились, что не будем обсуждать источники. Я хочу сказать вот что. Никто больше не знает, что ты малозанец или что ты сбежал с отараловых рудников, кроме самой Шаик, разумеется, поскольку она бежала вместе с тобой». всему я очень серьезно отношусь к своим секретам, знаниям, мыслям и всегда на чеку. О, разумеется, меня пытались раскусить магическими чарами. Жители этого лагеря подняли целый лес заклятий, чтобы следить за своими соперниками. И поднимают каждую ночь. Тогда они заметят твое отсутствие. Я сладко сплю в своем шатре Борик. Именно это покажут чары, а ты в своем. Оба наедине. Не опасны. Выходит, ты им более чем ровня в чародейском мастерстве, могущественней любого из них. Он полу увидел, полу услышал, как Лорик пожимает плечами. Помолчав, бывший жрец вздохнул. Если хочешь узнать подробности о Шаик и новом господине Колоды, нам придется поговорить втроём. А чтобы это произошло, ты будешь вынужден открыться перед избранной больше, чем того желаешь. Скажи мне, по крайней мере, вот что. Этот новый господин, он был создан после трагедии, которая постигла малазанцев в Геннабакисе. Будешь ты это отрицать? Мост, на котором он стоит, означает, что господин как-то связан или даже сам служил в мастожогах, а призрачные стражи — все, что осталось от мастожогов, ибо все они погибли в панионском домине. «В этом я не могу быть уверен», — ответил Геборик. Но похоже на то. Значит, влияние малазанцев продолжает расти. Не только в подлунном мире, но и на путях, а теперь еще и в колоде драконов. Ты совершаешь ошибку, типичную для многих врагов Империи, Лорик. Считаешь, что все малазанцы априори едины в целях и задачах. Все куда сложнее, чем ты себе воображаешь. Не думаю, что этот господин колоды верный слуга Императрицы. Он ни перед кем не встанет на колени. Тогда почему же мастожоги его стражи? геборик почувствовал подвох в этом вопросе, но решил подыграть. Есть верность превыше самого Худа. А, стало быть, он был солдатом в этой прославленной роте. Что ж, многое проясняется. Правда? Скажи, тебе доводилось слышать о духовице по имени Кимлок? Имя, кажется, знакомым но не местная. Откуда он? Из Каракаранга или Руту Джелбы? Ныне он живет в Эрлитане. Его история сейчас нам не важна, но недавно он каким-то образом повстречался с кем-то из мастажогов. Нет другого объяснения тому, что он сделал. Он подарил им песню, Гиборик. Таннойскую песнь, которая таинственным образом начинается здесь, в Рараку. Рараку, друг мой, место рождения мастажогов. «Ты понимаешь, какое огромное значение имеет такая песнь?» Гиборик отвернулся к сухому жару очага и промолчал. «Разумеется», — продолжил после паузы Лорик. «Ее значение теперь немного уменьшилось, поскольку мастожогов больше нет. Не может быть освещения...» «Да, видимо, не может», — пробормотал Гиборик. «Чтобы песнь была освещена, кто-то из мастожогов должен вернуться в Рораку, к месту рождения этой роты. А ведь это маловероятно, не так ли? Почему мастажок должен обязательно вернуться в Рораку? Таннойское чародейство — это круговорот. Песень должна уподобиться змею, пожирающему собственный хвост. Песень Кимлока о мастажогах пока не имеет конца, но ее спели, и поэтому она жива. Лорик пожал плечами. Точно заклятие, что ждет своего разрешения. «Расскажи мне о нефритовом гиганте!» Высший маг кивнул. Он налил чаю и поставил чашку перед Гибориком. Первого нашли глубоко в атотораловых шахтах. «Первого?» «О, да. И встреча закончилась для тех рудокопов, что подобрались слишком близко, фатально. Точнее, они исчезли, бесследно. Обнаружили также части еще двух великанов. Все три ствола засыпали. Эти гиганты...» вторглись в наш мир из другого. «Прибыли сюда», — пробормотал Геборик, «лишь для того, чтобы оказаться закованными в цепи из Ататарала». «Так ты уже кое-что знаешь и сам, верно». Похоже, их появление всякий раз предвидели. Кто-то или что-то заботился о том, чтобы подавить угрозу, которую представляют собой эти гиганты. Но Геборик покачал головой и сказал, «Нет, думаю, ты ошибаешься, Лорик». Сам приход, портал, через который являются эти гиганты, создает этотарал. Ты в этом уверен? Конечно, нет. Слишком много загадок связано с природой Ататарала, чтобы быть уверенным хоть в чем-то. Была одна книжница. Забыл ее имя. Так вот, она предположила, что Ататарал возникает там, где уничтожается все, что нужно для работы магии. Этот процесс она называла абсолютным энергетическим осушением. истреблением энергии, которая по праву существует во всем, одушевленном и неодушевленном. А была у нее гипотеза о том, как это может произойти? Возможно, мощь использованной магии, заклятие, которое пожирает всю энергию, которая питается. Но даже богам такие чары не по силам. Верно, но я думаю, такое можно совершить при помощи ритуала, «Вроде тех, что проводят особые магические отряды или армии смертных чародеев». «Подобно обряду Телана», — кевнул Леорик. «Понимаю». «Или...» — тихонько добавил Гиборик, потянувшись за чашкой. «Вроде того, что призвал у вечного бога». Лорик сидел неподвижно, вновь неотрывно глядя на покрытого татуировками бывшего жреца. Долгое время он молчал, а Гиборик потягивал от Вархенбары. Наконец, маг заговорил. «Ладно, я скажу тебе еще одну вещь. Теперь я понимаю, почему это нужно. Совершенно необходимо, хотя и придется многое открыть о себе». Гиборик сидел и слушал. И чем больше говорил Лорик, тем больше блекли, терялись в тенях стенки его тесного шатра. Жар очага отступал, и вскоре единственным ощущением остались призрачные руки, которые налились вдруг всей тяжестью мира. Восходящее солнце выбелило небо на востоке. Карсов последний раз проверил припасы, пищу, воду, а также прочее снаряжение, необходимое для выживания в засушливой жаркой пустыне. Набор, совершенно не похожий на тот, с которым Теблор ходил всю жизнь. Даже меч другой, из железного дерева, более тяжелого, чем кровь дерева, клинок более грубый, но почти такой же твердый. Он не рассекал воздух с легкостью смазанного кровного меча, но служил верно. Карса поднял глаза к небу. Рассветная синь уже практически полностью уступила место белесому мареву мелкого песка. Здесь, в сердце Рараку, богиня вихря похитила цвет даже у самого пламени солнца, так что все вокруг стало бледным и мертвенным. «Бесцветным?» — Карса Орлэнг. Призрачный голос Байрота Гилда окрасила сухая усмешка. «О нет, серебристым, друг мой. Ах, серебристый, цвет небытия, хаоса. Серебрится клинок, когда с него смыли последнюю кровь». «Довольно слов!» — прорычал Карса. Рядом заговорил Леоман. «Я ведь только что пришел, Таблакай, и еще ни одного не сказал. Ты не хочешь услышать от меня слова прощания?» Карса медленно разогнулся, забросил мешок за плечи. «И «Иногда, друг, слова не нужно произносить, чтобы они пришлись не к месту, но я отвечал собственным мыслям. Я рад тому, что ты пришел. Когда я отправился в свой первый поход, никто не осмелился прийти и узреть». «Я приглашал Шаик», — отозвался Леоман со своего места в десяти шагах от Тиблора, у самого пролома в полуразваленной стене. Теневую сторону глиняных кирпичей облепили резаны, цеплялись, поджав крылья, а пятнистая шкурка делала их практически неразличимыми на фоне охряных кирпичей. «Но она сказала, что не пойдет со мной сюда. Странно, ибо она уже знала о твоих намерениях и ждала меня». Пожав плечами, Карсо обернулся к Леоману. «Довольно, чтобы узрел кто-то один. Можем сейчас произнести прощальные слова. Не прячься слишком долго в своей яме, друг мой. А когда поскачешь с войнами, исполняй приказ избранный. Слишком много ударов маленького ножа могут разбудить медведя, как бы глубоко он не спал». «Этот медведь молод и слаб, Таблакай». Карса покачал головой. — Я научился уважать малозанцев и боюсь, что ты разбудишь в них их самих. — Я обдумаю твои слова, — ответил Леоман. — А теперь попрошу принять мои. Берегись своих богов, друг. Если хочешь преклонить колени перед некой силой, прежде взгляни на нее широко открытыми глазами. Скажи, что твои сородичи говорят в таких случаях. Чего желают? «Да сумеешь ты сразить тысячу детей!» Леоман побледнел. «Доброй дороги, Таблакай!» «Благодарю!» Карса знал. Леоман не видит и не чувствует, что в начале тропы у стены Теблор не один. Слева от него стоял Делум Торт, справа Байрод Гилд. Войны Уриды, кровь масла багряная, этот цвет не смогла приглушить даже сама вихрь, шагнули следом, когда он повернул на запад. «Веди нас, веди своих мертвецов, предводитель!» Издевательский смех Байрота трещал и скрипел, точно черепки под мокасинами карсы Орланга. Тиблор поморщился. «Похоже, за эту честь придется заплатить высокую цену». «Но все равно», — понял он несколько мгновений спустя, Если уж есть на свете призраки, то лучше вести их, чем бежать от них. Если так тебе больше нравится, Карса Орланг. Вдалеке вздымалась бешеная стена вихря. Хорошо будет, — подумал Теблор, — вновь после стольких месяцев в пустыне увидеть внешний мир. В свете нарождавшегося дня Карса зашагал на запад. — Он ушел! — сказал комисс и усаживаясь на подушке. Корбала-дом долго разглядывал мага. Его лицо ничем не выражало презрение, которое военачальник испытывал к этому человеку. Чародеям не место на войне. Эту истину он доказал, когда разгромил собачью цепь. Впрочем, некоторые проблемы следовало обдумать, и Рилой был из них наименьший. — Значит, остался только Леоман, — пророкотал он со своего ложа. который уведет своих крыс прочь через несколько дней. «Так что, фибрил теперь ускорит свой план?» Маг пожал плечами. «Трудно сказать, но в его глазах нынче утром я заметил жадное оживление». «Жадность, вот уж точно. Еще один высший маг, еще один безумец, который дерзает играть с силами, которых лучше не касаться». «Остался единственный из тех, кто, возможно, представляет для нас наибольшую угрозу. Призрачные руки!» Ками-стрелой презрительно усмехнулся. «Слепой, слабоумный кретин. Он хоть понимает, что именно от Вархенбары растворяет ткань между этим миром и всем, от чего он пытается бежать. Скоро его разум окончательно потонет в кошмарах, и нам не придется больше о нем беспокоиться». «У нее есть секреты». пробормотал Корбо ладом, наклоняясь вперед, чтобы пододвинуть блюдо с инжиром. «Кроме тех, что открыла ей вихрь, фибрил несется вскачь, сам не понимая своего невежества. Когда, наконец, начнется битва с армией Адьюнкта, победу или поражение принесут живодеры. Моя армия. Этот орал-тавор придушит вихрь. В этом я уверен. От тебя, фибрила и бидитала, я прошу только одного». Не мешайте мне командовать войсками и определить ход этой битвы. «Мы оба знаем», — прорычал комист, — «что эта война касается отнюдь не только вихря». «Верно. И отнюдь не только семи городов, маг. Не теряй из виду нашу конечную цель — трон, который однажды будет принадлежать нам». Комист стрелой пожал плечами. «Это наш секрет, старый друг». Нужно лишь действовать осторожно, и всякое сопротивление пропадет само собой. Фибрил убивает Шаик, Тавор убивает Фибрила, а мы уничтожаем Тавор и ее армию. А потом становимся спасителями Лосиин. Жестко подавляем восстание. Клянусь всеми богами, я ничего живого в этой стране не оставлю, если потребуется. А потом триумфальное возвращение Вунту... Аудиенция у императрицы и верный нож. И кто нас остановит? Персты готовы истребить когтей. Скворца и мостожогов больше нет, а Дуджек вообще на другом континенте. Как там дела у жреца Джистала?» Маллик без труда продолжает путь на юг. Он умный человек, мудрый человек. Сыграет свою роль без изъянов. корбала дом хотел было ответить. Он глубоко презирал Маллика Релла, но не мог отрицать пользы, которую приносил жрец. И все равно доверять ему не стоило. Это мог бы лично подтвердить первый кулак порум если бы старый дурак был еще жив. «Пошли, за Зафаель! Я стасковался по женской компании. Оставь меня, Ками-Стрелой!» Высший маг замешкался, и Корбала нахмурился. «Ведь еще...» — прошептал Камист. Есть ларик. Так разберись с ним, рявкнул Корбала. Пошел вон. Склонив голову, высший маг попятился и выскользнул из шатра. Чародей. Если бы напанец отыскал способ раз и навсегда уничтожить магию, он не колебался бы ни мгновение. Истребление сил, которые способны в один миг погубить тысячу солдат, вернуло бы судьбы смертных в руки смертных, А это уж точно хорошая перспектива. Умрут пути, исчезнут боги со своими бесконечными интригами, увянет магия, и тогда мир будет принадлежать таким людям, как сам Корбало. И он сотворит империю, в которой не останется места двойственности, двусмысленности. Если никто не будет противостоять его воле, напанец сумеет раз и навсегда положить конец диссонансу, какофонии, которые так мучат и мучили всю историю несчастное человечество. Я принесу им порядок, и в полном единстве мы очистим мир от всех прочих раз, всех прочих народов, сокрушим и растопчем всякое несогласное видение, ибо в конце концов должен остаться лишь один путь, один образ жизни, одна форма правления, и этот путь мой. Хороший солдат прекрасно знал, что успех зиждется на тщательном планировании пошаговых отлаженных действиях. И противники уходили с дороги сами собой. «Ты теперь у ног худо, скворец. Там-то тебе самое место. Тебе и твоей треклятой роте. кормить червей в какой-то далекой стране. Не осталось никого, кто смог бы теперь меня остановить».